Гглавва 3 Московская осень сухо и чопорно вошла в город, широко открыв двери для снующих повсюду холодных ветров. Сменила зеленый наряд деревьев на яркие жо-красные лоскуты, смела с улицы со севшую за лето пыль и нагнала стадо облаков, закрашивая лазурь неба. Регина стояла у окна, смотрела вниз на летающие полы одежды пешеходов, наблюдала, как мужик в строгом костюме и пальто во весь опор несётся за своей шляпой, катящейся перед ним по асфальту, и на душе у неё было странное томящее чувство. Она сама не могла понять, что сегодня творилось с настроением, но внутри было слякотно, неприятно, и хотелось забраться под одеяло, чтобы весь мир про тебя забыл. «Реджи, привет!» В чёлку дверного проёма просунулась голова оперативника. «Ну, ты договорилась о встрече? Или дай мне, наконец, адрес, я сам потрясу тётку?» «Иди отсюда, трясун!» — задумчиво проговорила Регина. «Я думаю, блин, о чём? Чтобы ещё выцеганить у меня за инфу?» — прищурив и без того узкие глаза, проговорил молодой человек. «Нет!» — Регина, наконец, отвернулась от окна. «Кто ведёт дело? У тебя склероз? Я!» я в смысле следователя спокойно проговорила регина а николаев а что оперативник хохотнул ты если у него чего-то поклянчить хочешь что можешь сразу же закрутку для губы купить он у нас мужик не то что не щедрый он жлоб я вот в прошлом году но регина не стала слушать увлекательную историю взаимоотношений следователя николаева и оперсо состава она подхватила куртку и поспешила на выход До конца рабочего дня оставался час. А если учесть, что Николаев не особо любил перетруждаться, то у нее были все шансы его не застать. Регина, ты блин куда? Облегчать твое бренное существование, брякнула девушка и стала спускаться по лестнице. Ремонт в здании следственного комитета был уже событием, с которым пришлось смириться. так как ругаться, менять подрядчиков и даже подшучивать не было сил. Все просто сошлись на том, что обновление внутреннего убранства подвержено страшному проклятию и будет длиться вечно. Регина, обогнув несколько ведер с краской, спустилась на улицу, прошла несколько заколоченных входных дверей и вошла в другую часть здания. Довольно быстро уломав Николаева отдать ей дело, где фигурировала Натя, гина вернулась в кабинет и через несколько минут вздрогнула от странного треска начальник следствие чуть ли не с дверью оторвал и так державшийся на честном слове косяк и бешено вращая глазами влетел внутрь воровских ты больная что ли закричал он с порога ты вообще в себе тебе своих дел мало так ты еще и по соседям пошла собирать может тебе уже мужика найти он мне что поможет дела быстрее расследовать регина спокойно посмотрела на начальство нет ты реально психическая ты мне еще не все отчеты сдала а вот зато николаева ты прям подарок преподнесла взяв глухарь может ты просто извращенка и тебе этот старый алкоголик нравится уперев ладони в столешницу ее стола кричал мужчина а у вас все сводится только к половому сношению у меня могут быть какие то другие мотивы перебирая бумаги задала вопрос регина нет потому что ты баба-дура, которая лезет куда не надо. Ты думаешь, почему все тебе дела передают? Да просто все знают, что ты синий чулок, и будешь сублимировать на оформлении дела и сделаешь все по правилам, брызгая слюной и раздувая толстые губы, орал начальник. Главное, совсем обнаглела, уже за моей спиной решает, что сама дела может брать. По логике, накал страстей мужчина должен был пойти на спад, но он только распалялся. К несчастью Регины, сегодня с утра ее начальник был отчитан женой и нагружен исправительными работами на даче вместо увеселительной поездки на рыбалку, запланированную гораздо раньше. И этот факт омрачил не только его настроение, но и весь рабочий день коллектива, расходясь гневными откликами, как круги на воде. И сейчас этот отголосок докатился, наконец, и до Регины. «Пиши рапорт!» — рявкнул он. какой рапорт не поняла регина на увольнение а не то я тебя за несоблюдение субординации по статье уволю а так можно регина прекрасно понимала что нужно замолчать но никак не могла сдержаться и слова вылетали наружу прежде чем мозг отдавал команду закрыть рот и за хамства прорычал начальник из- за несоответствия вашему кодексу ничего не делание продолжила регина и даже на секунду прикрыла глаза потому что мужчина стоявший перед нею уже пошел пунцовыми пятнами вместо ответа мужчина просто сгреб с ее стола все дела и вышел из кабинета а через секунду в приоткрытую дверь виновато просочился дежурный и тихо сказал регина я наверное чего то не понял но высокое начальство просило изъять у тебя удостоверение оружие и вы проводите из здания. Ну видимо не только у него сегодня плохой день уронила Регина Прости да ты ты здесь причем вяло отмахнулась девушка сейчас соберусь Хотя Регина хорохорилась и наигранно показывала что не принимает ситуацию близко к сердцу это было далеко не так. За время работы она не завела знакомых, способных помочь в такой ситуации. Помощь всегда оказывала бескорыстно из интереса к делу, и сейчас ей даже не к кому было обратиться, чтобы хоть кто-то поумерил начальственный пыл. Позже вечером, сидя на простецкой кухне и слушая, как в маминой кухне монотонная вещает о происходящем в мире новостной аддиктор, Регина попыталась уверить себя, что за выходные начальник немного отойдёт и всё наладится, на словно в ответ на ее мысли телефон звяккнул сообщением и начав читать регина окончательно утвердилась в том что на этот раз она перегнула палку привет тебе в понедельник даже лучше не появляться во вторник можешь прийти забрать вещи и обходной подписать регина еще раз перечитала сухой и довольно конкретный мессаддж от кабинетного коллеги и по совместительству взятия ее начальника не сейчас окончательно поняла что сегодня де то в созвездиях планеты встали не в тот ряд, и она совершенно точно лишилась любимой работы, возможно даже получив негласный волчий билет регина что ты полуношничаешь мама тихо появилась на кухне протерла висевшие на шее очки и включила чайник Мне кажется я только что лишилась работы. задумчиво проговорила девушка но сразу же осеклась хотя было уже поздно идти на попятную что ж это отличная новость может быть наконец ты сможешь устроить свою жизнь и применить свое образование где-то кроме это из позволения сказать работы где ты совсем перестала быть похожй на женщину мама я люблю эту работу онныла сказала Регину но уже заранее знала насмешливый ответ Это ты пока мужчину своего не встретила или алег не завела потом будешь со смехом вспоминать эту уголовную суету передернула плечами женщина я то думала там кого дельго встретишь махнув рукой девушка нервно встала со стол и ушла к себе в комнату такие разговоры были обычными мама всегда была против региненного выбора, как в принципе и все родственники, а их у девушки было немало. Но если в остальных случаях у Регины всегда оставался неприятный осадок, то сейчас, когда в голове из разрозненных сведений складывался пока ещё не ясный пазл, Регине было не до расстройств. Она поймала себя на мысли, что даже не так сильно убивается по поводу окончания трудовой деятельности вследствие. Сейчас у девушки была другая задача — разглядеть невидимую нить, связывающую дела, прошедшие перед ней за последние несколько дней. В выходные дни прошли в мутном маре весна.ган регина решил на полную использовать причитающийся ему отдых и в понедельник девушка открыла глаза полностью готовой к работе, тем более что рассыпанные крохи разрозненной информации стали обретать смысл. Доброе утро привычно кивнула девушка дежурному, когда пришла на работу и попыталась пройти наверх, но лейтенант сидевший на посту покачал головой. У меня приказ тебя не пускать. Не существует таких приказов чтобы гражданина не пускать в здание правоохранительных органов и если у тебя действительно есть такой приказ то покажи мне его в упор глянув на мужчину сказала Регина но я сейчас вот как промеж двух огней ты же понимаешь что он мне башку оторвет вообще как с цепи сорвался чуть понизив голос сказал дежурный ладно кроме него есть и другое начальство и зло сказала регина и тяжело вздохнув полезла за телефоном в конце концов в тот день когда она щеголяла в занавеске ее домой подвозил самый главный человек в их управлении новенький правда всего неделю занимавший этот пост но тем не менее он был вправе решить законно ли увольнять регину или нет и огромной у удачей было то что он оставил ей свой номер телефона здравствуйте это регина боровских да я внизу да сейчас поднимусь быстро проговорила она положила трубку и глянув на лейтенанта спросила звонить узнавать будешь нет у тебя динамик громкий я все слышал для регины это стало маленькой победой она всегда старалась избегать прыжков через голову но сегодня все сложилось само собой и не воспользоваться ситуацией было бы глупо здравствуйте регина предстала перед недавно назначенным подполковником лихо шагающим по карьерной лестнице и в свои неполные сорок лет уже довольно высоко пробравшегося через бюрократические дебри молодой спортивный и скрящийся юмором и прекрасно разбирающейся в профессии по дороге регина перебрала все достоинства павла и поняла что не она была причиной гнева непосредственного руководителя она была лишь детонатором видимо пришел приказ и наверху окончательно решили кто займет кресло в большом кабинете вас можно поздравить с ходу спросила регина да я вроде не успел еще всех оповестить павелвстал я навстречу как узнала дедукции улыбнулась регина Ну раз ты такой хороший детектив, то я к тебе с просьбой. Посоветуй мне парочку нормальных ребят, кто поможет сейчас с организацией банкета. У меня не особо много времени нужно вал работы переделать, но в новый коллектив хочу войти как полагается. Зачем кого-то просить улыбнулась Регина я помогу только если можно кого-нибудь из ребят возьму с машиной. Ты просто мо спасение. Павел на секунду задержал взгляд на лице девушки, потом словно очнулся от промелькнувших мыслей и вытащил из бумажника карточку. «Держи!» Он протянул ей кредитку и добавил. «Можно было бы, конечно, и в ресторан, но хочется как-то по-домашнему, уютно. Справишься?» «У меня огромное количество родственников, и всеми закупками на семейной вечеринке занимаюсь я», не моргнув, солгала Регина. объяснить себе зачем она сейчас согласилась взять на себя роль домохозяйки девушка не смогла день вдруг стал каким то необыкновенным с легким привкусом веселья от неприятного чувства не осталось и следа и сейчас регина была уверена что с таким руководством дальше дела пойдут только на лад она даже не стала заострять внимание на инциденте с ее увольнением все должно было решиться само по себе в конце концов никакие бумаги еще не были подписаны солнечный блик игриво скользил по прозрачной столешнице нырял подстоящую на ней кофейную чашку выпрыгивал с другой стороны бросал в глаза осколки искр и даже казалось щекоталла в носу от чегого появлялись слёзы хотя для ксении было ясно что отнюдь не осеннее солнце является причиной внутренних рыданий Она просто безумно устала, и теперь её постоянно сопровождал страх. Тревога за ребёнка, неизвестность и отсутствие новостей о муже, тотальное невезение при поиске новой работы. Всё это было сплошным кошмаром, и Ксения понимала, что у неё просто не остаётся сил. Ещё разговор со следователем... выудил наружу прошлое, и теперь в голове толкались воспоминания, и до того Ксении было тошно, что сейчас она просто забрела в кафе и долго сидела, просто уставившись в стол, прихлёбывая остывший кофе и не замечая, что происходит вокруг. Наконец, посмотрев на часы, Ксения поморщилась и подумала, что пора собираться, а то дома её потеряют». и тогда весь вечер над ней будут квохтать ольга и катя уже обезумевшие в своем стремлении обезопасить ксению от депрессии расплатившись за кофе ксения встала накинула пальто и выйдя на улицу вдохнула слегка прогретый солнцем воздух покосилась на яркие стремящиеся за ветром лучи и залюбовалась странным переливающимся на солнце фонтаном только через секунду она поняла что Близкая стройка заглушила звук столкновения и рвущегося металла, а то, что она видела, были выстрелившие вверх битые стёкла, и сейчас перед ней лежало два автомобильных трупа, но была надежда, что в салоне хоть кто-то выжил. «Мужики!» — истошно визжала проходившая мимо женщина. «Чё стоите-то? Там же люди! Тяните их из салона, а то рванёт ещё что-нибудь!» ксения увидела что под влиянием этого крика от собрашейся толпы отделилась пара человек кто и правда решил тянуть людей из салона стоять резко крикнула ксения полетела вперед к машинам и широко расставив руки остановила бегущих на спасение мужчин всем стоять срочно вызывайте скору без моего разрешения не подходить к раненым громко и властно сказала она а вы кто выкриккнула из толпы та же дама что призывала к экстренной эвакуации людей чё это значит там людей оставить что ли я хирург и если сейчас бездумно вытянуть людей то можно просто их убить властно сказала ксения так что в сторону идите сюда ксения поманила пальцем деятельную женщину держите мо пальто и сумку Она впихнула в руки новой помощницы свои вещи и, закатав рукава на тёмной водолазке, обернулась к машинам и тихо выдохнула. Сейчас нужно было быть крайне сосредоточенной. Давнее отсутствие практики, особенно в экстренной ситуации, безусловно, сказывалось. Но когда жизни лежавших внутри людей вот-вот могли сломаться, а заострённое копьё близкой смерти внутренние тревоги отступили на задний план. нужна какая то тряпка чистть стекла не оборачиваясь проговорила ксения смотря на разошедшиеся паутины разломав окно в пассажирской двери дайте помогу ксению ловко обогнул невысокий мужичок удачно подцепил стекло через небольшую щелку сверху и медленно вытянул его на себя освобождая проем уже отсюда было видно что дело плохо внутри машины было Ддвое взрослых пассажиров и двое детей сидевших на заднем сиденье. Кксения, насколько могла далеко втиснулась в узкое пространство, быстро пробежалась пальцами по шее мужчины и женщины, нащупала слабые толчки пульса и на секунду задержавшись, протянула руку к лежащему в обморое мальчишки. Несколько раз сильно надавив пальцем возле сонной артерии, Кксения так и не смогла почувствовать движение крови. она подняла глаза и на секунду дыхания остановилось на ксению слабо хлопая глазами смотрела девочка что случилось тонким голосом спросила она милая ничего не бойся сейчас я постараюсь помочь только не двигайся договорились спросила ксения хорошо тихо отозвалась девочка как тебя зовут люся камышова мне пять лет так мама велит отвечать если я потеряюсь люся все хорошо ты не потерялась верь мне я тебя вытащу вынырнув наружу у ксения бешено соображала как подобраться к девочке, потому что как раз возле ее двери чудом не задев ребенка лежал капот от другой машины кто то может попробовать разблокировать дверь с той стороны «Там ребёнок, нужно быть крайне аккуратным!» — крикнула она. «Скорую вызвали? Нужно не одну. Передайте диспетчеру, что сейчас, по крайней мере, два тяжёлых взрослых, один ребёнок без признаков жизни и ещё один ребёнок в сознании». Говоря это, Ксения уже бежала ко второй машине, которая после удара развалилась, и салон с багажником отлетели на несколько метров. Но уже на подходе было понятно, что здесь можно даже не тратить время. Внутри всё было вымазано кровью, воддитель был один и ничком лежал между кресел перчатки ксения вспомнив что в сумке есть латексные перчатки крикнула своей помощницы посмотрите в сумке но как она и предполагала после краткого осмотра догадки ее подтвердились водитель был мертв не теряя времени ксения рванула обратно увидела что неравнодушным гражданам удалось разблокировать дверь и доступ к девочке был открыт. перескакивая через лежащие под ногами обломки женщина подлетела к открытой двери ободряюще лыбнулась люси и в следующую секунду ей словно воткнули холодный нож куда то промеж лопаток как раз в то место куда что то острое прошедшее через заднее кресло втыкалась девочке в спину вынимать ухнуло у нее над уом нет глухо ответила ксения люся скажи мне а ты аккуратно пальчиками можешь пошевелить да тихо ответила девочка вот шевелиться ксения отрешенно взглянула на неподвижную руку девочки и подняла на нее глаза все хватит больше шевелить не нужно теперь просто смирно посиди отойдите позади ксении послышался мужской голос дайте доступ врачам Ксения встала, обернулась и тихо проговорила. «Девочка, пять лет, проникающая в область позвоночника, движения конечностей отсутствуют, остальные без сознания, во второй машине у водителя признаков жизни нет». И прямо глядя на врача сказала «Здравствуй, Тёма». «Господи, Ксения!» — потряс головой Артём. «Ты здесь откуда? Ты не пострадала?» «Мимо проходила. Помощь нужна?» да вторая скорая в пробке еще ребята на подлете но это минут десять хорошо командуй проговорила ксения только уже сидя в машине скорой помощи рядом с люсей она подумала о том что ее впервые за долгое время отпустила тянущая боль в груди около часа она хоть и на подхвате но занималась любимым делом спасала жизни хватало ускользающую ниточку дыхания люсенного папы чёткими движениями заставила снова биться сердце мамы девочки и чуть сама не перестала дышать, пока не услышала вздох мальчишки, у которого в горле застряла конфета, которую он ел перед аварией. Вбегая вслед за каталкой в двери больницы, она чуть не столкнулась с оперирующим хирургом, встречающим их в вестибюле. «Вы, мать?» — быстро читая заключение и не поднимая глаз, сурово спросил мужчина. «Нет», — произнесла Ксения. Му мужчинаа, услышав знакомый голос удивленно поднял глаза и быстро набросав подбежавший сестре задачи, сказал ксении: « вотот уж встреча ксюша Я просто мимо проходилаказа возле места аварии, здороваясь со старинным папиным приятелем сказала она: Кксюня у тебя же золотые руки пойдешь с нами к столу там случай сложнй допуски сейчас быстро оформим. «Нет, я давно не оперирую, и сейчас допусков у меня нет никаких», чуть запнувшись, сказала женщина. «В смысле? Придала медицину и ушла на администрирование?» «Нет», — Ксения помолчала. «Пока просто безработная». «Ксения, не смеши меня и не набивай себе цену. Таких, как ты, нужно прятать в секретный шкаф и не показывать конкурентам». «Спасите девочку». я в вас верю тихо сказала ксения что то я ничего не понимаю мужчина отвлекся на медсестру быстро протараторившую что его ждут в операционной кивнул девушке и на секунду вернулся к ксении ты можешь меня подождать конечно ксения была рада хоть ненадолго окунуться в прежний суетный мир вдохнуть знакомые запахи услышать равномерный гул голосов отлично после поговорим присев на лавочку в вестибюле ксения смотрела как по коридорам снуюют люди с какой надежды на врачи смотрят родственники и пациенты как смешно ругается санитарка привет носил у тебя нашел на скамейку рядом с ней плюхнулся артём и протянул женщине стаканчик с кофе ты просто волшебница без тебя точно бы кого-нибудь потеряли тёма ты почему на скорой работаешь С начальством поцапался, — отмахнулся молодой человек. История была прескверная, вывел всех на чистую воду, но получил так называемую чёрную метку. Так что только в нашу богадельню взяли. Да и то потому, что начальнику станции скоро лет сто, ему на всё по барабану, а он всё держится, и никакими силами его никто выдворить не может. Он у нас кремень. — Что за чёрная метка? — нахмурилась Ксения. своеобразный негласный черный список для особо проблемных сотрудников негласная настойчивая рекомендация не брать на работу людей, которые могут доставить проблемы. Я встал на дыбы из зашовного материала Так такие демонитки заказались, что страшно было, но в больнице конечно все вверх дном перевернули, а потом очень грамотно меня подставили, так что не подкопаешься ей предложили либо по собственному либо административка. Понятно, тяжело вздохнула Ксения. Видимо, я тоже в этом списке. Вообще работу найти не могу. И словно в ответ на её слова к ней подлетела молодая сестричка и тихонько прощебетала. Простите, пожалуйста, Василий Алексеевич просил передачу, чтобы вы его не ждали. Он сразу после операции должен будет уехать. Спасибо. Слабо улыбнулась Ксения и тихонько добавила, глядя на Артёма. А вот и лишнее подтверждение. «Ты без работы, что ли?» — удивился Артём. «Как видишь». Ксения развела руками и опять почувствовала близкие скребущиеся в горле слёзы. Даже простым терапевтом не взяли. «На скорую пойдёшь?» — без предисловий и лишних слов спросил Артём. «Лишь бы по профессии», — устало выдохнула Ксения. «И лишь бы взяли». Уже через час Ксения стояла в обшарпанном кабинете начальника станции, а тот, не поднимая глаз, строчил на бланке что-то мелким почерком, не выпуская из пальца в папиросу. «Вы хоть медицинские-то закончили?» — выпуская облако едкого дыма, спросил он. «С отличием», — равнодушно отозвалась Ксения. «Понимаете, что работы тяжёлые, разные случаи бывают. Это вам не в белом халате сидеть за чистым столом, всё ещё не обращая на неё внимания», — сказал он. вы хоть понимаете что такое работать в экстренном режиме вполне я была ведущим хирургом в центре экстренной хирургии работала в горячячих точках не меняет то но сказала ксения она так утомилась что то про себя объяснять что ей было уже все равно что ответит этот человек она уже даже не надеялась на положительный исход и в принципе готова была уйти да мужчина изумленно поднял глаза а что вы у нас забыли бота мне нужна не берут нигде мужа посадили незаслуженно оболгали, а меня просто внесли в какой то черный список. ксения сама не поняла как так получилось, что через минуту она уже рыдала на плече у поороннего человека, жаловалась ему на свою жизнь и размазывала неостанавливающийся поток слез по щекам. но зато вечером она пришла домой сияющая блистающая улыбкой и совершенно другая я получила работу с порога выпалила она но лицо ольги было странного серого цвета а юля без конца набирала номера телефонов катя утром ушла и до сих пор не отвечает на звонки упавшим голосом сказала ольга Мы пока детям ничего не говорим, но я не припомню, чтобы Екатерина могла вот взять и пропасть. Что-то случилось Пробуждение для кати было тяжелым, сказывалась погода, играющая на струнах ее давление, ночные звонки от начальства и тяжелое забвение сном. Немного отмокнув под душем, женщина глянула на часы и охнув полетела на кухню, чтобы успеть выпить хотя бы кофе. иначече гудящая голова не даст сосредоточиться на работе, а в день отчетов внимательность точно пригодится. Глаттнув обжигающего напитка, катя сорвала с вешалки пальто, сунула ноги в сапоги, прислушалась к еще дремлющему дому и побежала на электричку. Радовало одно, железнодорожная станция находилась недалеко. Только вот короткая дорога лежала через небольшой лесок. а длинный путь шел возле нелюдимых в осенний зимний сезон дач а так как оба варианты были крайне сомнительными в плане безопасности катя всегда бегала через лес но сегодня как только она ступила на теряющуюся в темноте дорожку женщина услышала сразу же за собой шевеление и резко обернувшись вскрикнула увидев быстро идущего следом за ней мужчину что случилось спросил он помощь нужна «Нет-нет, простите», — забормотала Катя. «Под ногами кто-то проскочил», — солгала она. «Крыса, наверное». «А, эти твари к теплу бегут». «Я на зиму дачу снял», — проходя мимо, сказал мужчина. «Вчера в подвал спустился, а они там уже почти пирушку устроили. Сегодня после работы поеду ловушки покупать», — добавил он и ускорился. «Простите, побегу на электричку, боюсь опоздать». «Не волнуйтесь, она придёт только через двенадцать минут». — выдохнула Катя. — Так что вполне успеваете, я тоже на неё бегу. — А, ну отлично, а то я ещё и к расписанию не совсем привык. Мужчина махнул рукой и двинулся вперёд, а Катя посеменила позади него. Всё-таки так было намного спокойнее, чем болтаться на этой дороге одной. Вскоре, оставив позади пустой перрон, электричка умчалась, увозя горстку пассажиров. Катя, сидевшая у окна, долго водила глазами по экрану смартфона, Читала новости, рецепты и прикидывала, что бы такое вкусное приготовить сегодня на ужин. Директор как раз обещал премию, если она успеет сделать все отчёты. А Катя как раз всё успела, кроме злосчастной подписи. Но хвала цифровым технологиям. Благодаря им в два счёта всё удалось исправить. Блуждая в своих мыслях, женщина добралась до работы, приветливо махнула хмурому охраннику на входе в бизнес-центр, и побежав по боковой лесенке в нерешительности остановилась двери в офисы компании где она работала были открыты из кабинета в кабинет сновали какие то люди а пара человек в полицейской форме дежурила в коридоре а что здесь случилось катя настороженно подошла к одному из них вы из любопытства не мигая уставился на нее молодой человек нет я здесь работаю приехала отчета сдавать я главный бухгалтер ответила катя а тогда конечно проходите только вас и ждали тень ехидной улыбки скользнула по лицу мужчина и он крикнул позовите белкина тут главный бухгалтер этой шараги пришла дальше катя почудилась что она попала в центр фантасмогории где она была объявлена чуть ли не уголовницей потому что с ее ведомой и под катину личную ответственность со счетов фирмы были сняты все деньги которых было немало ведь катя возглавляла бухгалтерию строительного подрядчика занимавшегося возведением элитных коттеджных поселков а еще как оказалось катна подпись стояла на договоре кредитования с очень круглой суммой и большим количеством нулей и на фоне всего этого катя прекрасно понимала что ее прошлое дело никто не отменял а это значило только одно что теперь перед ней маячит совершенно реальный срок и как выпутаться из этой передряги она вообще не представляла длинный осенний вечер уже перекрестил сумерками дорогу Буйствовавший весь день ветер разошелся еще сильнее. И метеорологи обещали скорй дождь. Улицы пустели, но настя, продрогшая до костей, упорно бродила в пределах своего квартала, все еще надеясь хотя бы издали взглянуть на еремея. Если он показался ей так ненадолго, значит было еще не время открыто заявить о своем возвращении, но если он пришел, то скорее всего обосновался где-то рядом. телефон в сумке насти заиграл долгую за унывную мелодию которую она все время забывала сменить и девушка нахмурившись увидела номер ксении она конечно прекрасно относилась к ксении и даже кати почти простила ее но сейчас было совсем не время для сторонних разговоров однако мобильник не замолкал и настя решила ответить на звонок ксения привет срочно да у нас катя пропала «Куда пропала?» Настя остановилась посреди дороги. «Не знаю, просто пропала. С утра вышла из дома, и теперь телефон вне зоны. Уже поздно, и мы просто не знаем, что делать. Я тебя поняла, сейчас приеду». Год назад, когда встал вопрос о том, где жить и работать, я спросила, что я не могу. Насття сочла единственным разумным решением затеряться в каком-нибудь большом поселке рядом с городом и недалеко от дачи ксении, чтобы удобно было до них добираться. С одной стороны, когда Натя бывала там, то не чувствовала себя одиноко, а с другой она могла без лишних подозрений проверять тайник, который устроила возле дома Кксении, когда играла с детьми. И теперь карта Ереммея лежала там, а значит никто не мог бы добраться до неё. кому в голову придет искать вещь вывешенную почти на самом видном месте настя печально огляделась пожала плечами и побежала на станцию потому что именно сейчас должна была приехать электричка девушка зашла в вагон присела на жесткое сиденье и найдя мелочь отдала ее контролеру потом равнодушно поводила глазами по пространству и в следующую секунду настя показалась что ей перекрыли воздух Девушка наткнулась на взгляд Ереммея, сидевшего через несколько кресел от неё. Судорожно удерживая себя на месте и, заставляя не пялиться на мужчину, она, услышав нужное название остановки, потихоньку поднялась и пошла к выходу. Краем глаза она увидела, что Еремей вышел из другой двери и идет за ней, стараясь не обгонять людей, возвращающихся с работы тем же путем. потом настя заметила что ереемей разговорился с одним из мужчин обогнал ее и весело болтая пошел с новым знакомым намеренно отстав девушка дождалась пока они скроются в лесу пошла той же тропинкой и остановилась когда ей навстречу из за дерева вышла темная мужская фигура привет тихо сказал ереемей здравствуй Еле выдохнула настя и бросилась ему на шею. От откудада ты здесь? Какое счастье, что я села на эту электричку шептала она, целуя мужчину. Я снял здесь дачу рано или поздно мы бы случайно столкнулись. Я пока еще не решил все проблемы, но безумно соскучился. Поним понимаю, что это очень опрометчиво, но я так больше не мог. Еремей дальше что-то говорил, но Натя даже не вслушивалась в его речь. Она просто прижалась к нему, обхватила руками и растворилась в этом моменте. Вечер уже совсем перекрыл всё пространство за окнами темным цветом. Ольга успокаивала детей кати. ксения уже в который раз набирала номер Насти. а Юля пыталась сообразить, кто из ее знакомых может помочь, если человек вот так взял и пропал. в очередной раз проведя пальцем по экрану, Юля вдруг увидела в мессенджере сообщение от незнакомого абонента. номера или какого-то имени не было. просто темный адрес лица на фотографии и текст сообщения после прочтения которого ноги у девушки слегка подкосились. приветвет, я закончил все свои дела и теперь готов заняться только тобой как сольным проектом. Все, что было до этого момента это лишь разминка, кровавая ванна, убийство режиссера, несносное мило, которое лезло к тебе. Теперь есть только ты и я. Жди, я скоро приду. Теперь, когда ты обо мне знаешь, всё стало еще интереснее.